Глава шестая У Бринета вполне приятный голос, но его совет неожиданно злит. Возможно, дело в том, что я всегда боялась замкнутых пространств, и теперь, когда чертов лифт не двигается с места, начинает казаться, будто я здесь попросту задохнусь. «А что бы вы посоветовали?» Раздраженно спрашиваю, перестав хаотично жать на кнопки. «Подождать». Слегка дергает плечами. Такое здесь иногда случается. Я слушаюсь и молча теваю, Чтобы не тратить силы, упираюсь в стену. В ушах стоит гул, виски трещат. Пространство будто бы сужается. И давит, давит, давит. Невыносимо. Скорее всего, это игра моего воображения. Ничего критичного не случилось, потому что, например, брюнет Не испытывает подобного дискомфорта. Ему вообще все равно, что будет дальше. А чего ждать? Интересуюсь спустя минуту мучительного бездействия. Лифт должен либо поехать наверх, либо сорваться вниз. О, боже! Закатываю глаза, потому что действительно поверила, что мой попутчик уверен в выбранной тактике. Он же попросту издевался. От представляемой картины перед глазами темнеет, а тело бросает в жар. Я расстегиваю куртку и начинаю обмахиваться руками. Но так как ни того, ни другого не произошло, желательно позвонить диспетчеру и заявить о поломке. Заключает мужчина. Я отхожу в сторону, предоставив ему возможность активно поучаствовать в этом деле. Брюнет кривовато улыбается, делает шаг и задевает меня плечом. Не знаю, нарочно или нет, но прощения не просит. «Добрый вечер. Мы тут а, с девушкой застряли в лифте бизнес-центра «Нува». Произносит он в динамик, окинув меня еще одним беглым взглядом и, очевидно, дав себе возможность лишний раз убедиться в том, что предоставленный статус был выбран верно. Где-то между четвертым и пятым. Диспетчер лениво сообщает, что наша заявка зарегистрирована и находится в обработке. По времени не сориентирует, но нужно подождать минимум 15 минут, прежде чем приедут рабочие. Я крепко сцепляю зубы, сожалея, что не пошла пешком. Теперь бы не свихнуться и выдержать это непростое время в не слишком приятной компании. Попутчик возвращается в исходную позицию и, тихо присвистывая, опускает руки в карманы брюк. Прежде чем он делает это, я замечаю обручальное кольцо на безымянном пальце. Удержавшись даже мысленно от оценочных действий, слышу, как в кармане куртки оживает мобильный телефон. Я достаю его и, увидев на экране номер Наиля, Тут же снимаю трубку, поворачиваясь спиной к брюнету и пытаясь расслабиться. «Ты далеко, Поль?» — интересуется муж. «Как же хорошо, что в кабине ловит связь. Я могу услышать голос любимого человека и прийти в себя, хотя бы ненадолго. В лифте, который застрял!» Жалобно произношу. «Вот, блядь, у нас...» «Да, в центре!» На заднем фоне раздаются голоса и шаги. — Мы уже вызвали рабочую бригаду. Спешу поделиться с Наилем. Сказали, что нужно подождать. — Сейчас потороплю их. Ты как, Поль? Молчу, стараясь не расплакаться. Грудную клетку, кажется, сплющивает тяжелая бетонная плита, а кислород подается такими микродозами, будто его попросту больше нет. — Не волнуйся, Полюшка. Утешает муж. Подумай пока о чем то приятном. «О том, как ты будешь трахать меня на столе. Это очень приятно. Лучше и быть не может. Именно ради этого я надела вместо колготок чулки. Закончив разговор с мужем, возвращаюсь на свое место. Брюнет, очевидно, не найдя более интересного занятия, продолжает пялиться на меня». Словно на зверушку в зоопарке. Проблема в том, что мы с ним находимся в одной клетке. В этот раз я не опускаю взгляда и спокойно его выдерживаю. Не планировала активно рассматривать, но все же цепляюсь за довольно смазливую внешность. У попутчика стильная стрижка, гладковыбритое лицо, ровный нос, широкий подбородок и карие внимательные глаза. На шее татуировка которая уходит под воротник белоснежной рубашки. Возраст сложно определить, но навскидку даю максимум 32 года. О том, как оценивает он меня, не хочу даже знать. Мы с ним на разных полюсах. Провинциалка и столичный щегол. «Жаль, здесь нельзя курить». Отстукивает ногой по полу, заставляя меня невольно напрячься. «Вы, кстати, ехали на седьмой этаж, если не ошибаюсь». Тон веселый и слегка снисходительный. Не понимаю, для чего Брюнет вообще со мной заговаривает. Можно же достать телефон и почитать новости, например. «Да, на седьмой». Зачем-то включаюсь в ненужный диалог. «К айтишникам?» «Мать всегда учила меня, что людям хамить нельзя». Попутчик же не вызывает ни единой положительной эмоции. И ему хочется. Меня не интересует болтовня с незнакомцами. Угу. Коротко киваю и снимаю куртку, повесив ее на сгиб локтя. Трудоустройство? Вполне возможно. Уборщицей? Ровно спрашивает, ничуть не меняясь в лице. Мое... Заливает ярким густым румянцем. Слова теряются, мысли путаются. Вместо хлесткого ответа — каша. Понятия не имею, почему мужчина так решил. Оценил по внешности? Одежде? По моим интеллектуальным способностям? Прошу прощения, менеджером по клинингу? Исправляется, очевидно, прочитав замешательство в моих глазах. А вы должно быть старший менеджер. Я могу обратиться к вам за помощью? Брюнет открыто улыбается. Да, кое-какие связи все же имеются. С радостью посодействую, если нужно. Я подумаю над вашим щедрым предложением. Обещаю. Для того, чтобы дать понять, что наше общение подошло к концу, прикрываю глаза и, выдохнув, следую совету мужа. Представляю что-то приятное. Правда думать о сексе в присутствии постороннего человека не получается, потому что кажется, будто он с легкостью может вскрыть мою черепную коробку и прочитать мысли. Будущий летний отпуск можно. Это безопасно. Шум волн, легкий морской бриз и теплое ласковое солнце. Этим летом мы с семьей планировали лететь в Грецию как раз после окончания Маришкой младшей школы. Отвлекаться получается с трудом. Попутчик что-то насвистывает себе под нос, ритмично отстукивает пяткой по полу. Может, у него дефицит внимания? Не знаю, странный он. Теснота кабинки и чужеродная туалетная вода вскоре вызывает ломоту в висках. Я делаю короткий вдох-выдох, пытаясь понять, сколько прошло времени, и торопит ли Наиль рабочих. «У вас панические атаки?» Снова лезет с расспросами брюнет, рассеивая красивую воображаемую картинку в моем сознании. «Только когда звучит ваш голос?» «Вы могли бы помолчать?» Добавив... «Была бы премного благодарна, слышу насмешку мужчины, но никак на нее не реагирую. Только чувствую, что по-прежнему являюсь для него центром внимания. Взгляд попутчика концентрируется на мне и пытается пробраться под кожу. День чудесно начинался. Заканчивается с неприятными ощущениями, в раздражающей компании и с в хлам испорченным настроением». Начинаю думать, что это не брюнет придурок, а со мной что-то не так. Слишком проста, плохо одета, недостаточно накрашена, слабо развита или жалко. Казалось бы, плевать, но нет, глубоко царапает. А лифт неожиданно дергается, я открываю глаза и сильнее вжимаюсь в стену. Судя по тому, что кабина начинает ехать вверх, все починили и довольно-таки быстро. Пятнадцать минут точно не прошло. Как только на электронном циферблате появляется цифра семь и дверь открывается, я резко срываюсь с места и вылетаю на этаже. Уткнувшись в объятья Наиля, жадно хватаю ртом воздух и испытываю невероятное облегчение от того, что под ногами более твердая и устойчивая почва. «Супруга твоя?» Раздается за спиной голос попутчика, когда уже кажется, что с ним дело покончено, и мы никогда больше не увидимся. Судя по всему, муж кивает. Высвобождаться из его объятий и снова контактировать с неприятным мне типом не хочется, но надо. Плавно отстраняюсь, вскидываю подбородок, Наиль сплетает наши пальцы. «Я так и подумал». Как ни в чем не бывало, врет брюнет, после чего снова впивается в мое лицо. Полина, верно? Между нами возникает звенящее молчание. Умом понимаю, что хам-попутчик как-то связан с моим мужем. Но пересилить себя и попытаться быть вежливой все равно не могу. Да, это моя Полина. С нотками гордости отвечает вместо меня Наиль. «А ты представишься или как?» Мужчина протягивает мне руку для пожатия. На запястье сверкают дорогущие часы, а обручалка снова привлекает взгляд. Я все же не удерживаюсь от оценочных действий и мысленно сочувствую его жене. «Александр» — называет свое имя. «Для своих? Саня». Быстро облизав пересохшие губы, вкладываю свою ладонь в его руку, следует короткое вялое рукопожатие, от которого я как можно скорее избавляюсь. «Приятно познакомиться, Александр!» Силюсь улыбнуться в ответ, подчеркиваю, не так чтобы очень, да и своими мы явно никогда не станем.